Глава двадцать седьмая. Нечто чуждое, несмотря на отчаянное сопротивление, овладело мышцами. «Они захватили тебя, Томас!» — кричала Бренда. «Борись!» Томас толкнул Бренду, и девушка упала. хорхо метнулся было защитить ее, но Томас опередил его, ударил, в кровь разбив ему губу. «Я вам не позволю!» На сей раз это был крик такой сильный, что от натуги заболело горло. Мозг словно превратился в машину, запрограммированную выдать одну-единственную фразу предупреждения. Бренда тем временем поднялась на ноги. Минха недоуменно взирал на друга, а Хорх, глядя на Томаса полными гнева глазами, утирал кровь с подбородка. «Предохранитель!» «Конечно же!» Он не позволит отключить имплантат. Томас хотел крикнуть друзьям, чтобы его усыпили, и не смог. Оттолкнув Минха, он шаткой походкой направился в соседнюю комнату. На полпути схватил нож возле мойки. Томас пытался бросить его, но пальцы только крепче сжимались на рукоятке. — Томас! — прокричал Минха, выйдя к тому времени из ступора. — Борись, чувак! «Гони этих уродов из головы!» Томас, ненавидя себя за слабость, за невозможность сопротивляться, обернулся и поднял свое оружие. Говорить не получалось. Тело полностью превратилось в живой предохранитель, не дающий отключить имплантат. «Чего? Убьешь меня, клонкорожий?» спросил Минха. «Зарежешь, как Чака? Ну, давай, давай тогда!» «Пинь в меня нож!» Томас успел испугаться, что именно это и произойдет. Однако в следующую секунду тело развернулось в противоположную сторону. И тут вышел Ганс. Похоже, он — главная цель. Тело Томаса убьет любого, кто способен извлечь имплантат. «Какого черта?» — произнес Ганс, изумленно воззрившись на Томаса. «Я тебе не позволю!» «Этого я и боялся!» Пробормотал Ганс и крикнул остальным. «Сюда, ребята, помогите мне!» Томас представил, как у него в голове крохотные паучки крутят лапками крошечные колесики механизма, того, что управляет им сейчас. Он стиснул зубы, напрягая волю. Однако рука еще выше подняла нож, Пальцы крепче сжали рукоять. «Я те!» Договорить он не успел. Кто-то накинулся на него, выбив из руки нож. Томас упал, кое-как выгнул шею и увидел над собой минху «Никого ты здесь не убьешь!» — предупредил друг. «Слезь с меня!» — завопил Томас. А по чьей воле, порокой или своей, было уже не понять. Минхо, пыхтя и отдуваясь, надежно прижал Томасу к полу. «Не слезу, пока мозги тебе не прочистят!» Томас хотел улыбнуться, но напряженные все до последнего мускулы не исполнили даже этой простейшей команды. «Томас не вернется, пока Ганс не выключит имплантат!» сказала Бренда. «Ганс!» Седой опустился на колени рядом с Томасом и Минхо. Поверить не могу, что работал на этих людей. Работал на тебя. Последнее слово, глядя Томасу в глаза, Ганс практически выплюнул. А Томас беспомощно наблюдал за происходящим. Все нутро кипело от бесплодных усилий, попыток расслабиться и не мешать Гансу. В следующую секунду живот налился жаром, волна которого устремилась вверх. Томас взбрыкнул и начал высвобождать руки. Тогда Минха, подобрав ноги, сел ему прямо на спину. Предохранитель спровоцировал выброс адреналина, и Томас сумел так и скинуть друга. Вскочил на ноги и, подобрав нож, прыгнул на Ганса. Ударил, но тот предплечьем отвел лезвие. полилась кровь. И вот уже Седой и юноша сцепились на полу. Как ни противился Томас... Его рука продолжала колоть и рубить. «Держите его!» — крикнула где-то рядом Бренда. Томаса схватили за руки, кто-то дернул его сзади за волосы, и Томас, завопив от боли, махнул, не глядя, ножом. Слава богу! Минха и Хорха его пересилили, начали потихоньку стаскивать с Ганса. Спина ударилась о пол, нож вылетел из руки. Кто-то ногой оттолкнул его в дальний угол кухни. «Я вам не позволю!» — вопил Томас. Он ненавидел себя, хоть и знал, что не управляет собой. «Заткнись!» — прямо ему в лицо прокричал минху Хорха тем временем ухватил Томаса за руки. «Ты спятил, чувак! Они тебя с ума сводят!» Отчаянно хотелось сказать. «Да, мол, ты прав, я сам себе не верю!» Минха же обернулся к Гансу и крикнул, «Давай уже, прочистим ему череп!» «Нет!» не — закричал Томас, «нет!» не Он отбивался со звериной яростью, но четверо оказались ему не по зубам, тем более, что каждый схватил его кто за руку, кто за ногу. Они оторвали его от пола и вынесли в короткий коридор, Где Томас умудрился сбить со стен Несколько картин в рамках Зазвенело стекло Томас кричал Сил сопротивляться не осталось Всю энергию забирало восставшее тело Бросив попытки пересилить предохранитель Томас боролся с друзьями и Гансом Произносил запрограммированные слова «Сюда его!» Прокричал Ганс Они вошли в тесную лабораторию Два стола с инструментами и койка. Над матрасом висела грубая копия маски-вспоминалки. — Уложите его! — скомандовал Ганс, и Томаса швырнули на койку. Но и тогда он не затих. — Кто-нибудь, перехватите эту ногу! Надо вырубить нашего драчуна! Минха, державший до того Томаса за одну ногу, всем весом налег на обе. Томас сразу же вспомнил как они с Ньютом точно так же удерживали Алби во время метаморфозы. Ганс гремел инструментами на столиках, потом рылся в ящиках стола и, вернувшись, приказал «Держите его как можно крепче!» Взревев на пределе возможностей глотки, Томас совершил последний рывок. Одну руку, ту, которую держала Бренда, удалось освободить, и Томас врезал хорха «Хватит!» крикнула бренда пытаясь вновь удержать томаса тот выгнулся дугой я вам не позволю еще никогда он не чувствовал такого отчаяния проклятье додержите да же его воскликнул ганс бренди все же удалось вновь схватить томаса за руку и придавить ее собственным весом внезапно что то кольнуло в правую ногу Странно было сопротивляться чему-то и одновременно желать этого всем сердцем. Когда, наконец, в глазах начало темнеть и конечности ослабли, Томас вновь обрел контроль над телом. — Ненавижу этих утырков! — сказал он и отключился. Глава двадцать восьмая Одурманенный снотворным и обезболивающим, Томас видел сон. Ему пятнадцать, и он сидит на кровати. В комнате темно, и только одинокая лампа на столе испускает желтоватое свечение. Тереза, отодвинувшись от стола, сидит на стуле прямо перед Томасом. Лицо ее довольно скорбное. У нас не было выбора, тихо произносит она. Томас одновременно и с ней, и не с ней, он не понимает, о чем говорит Тереза, однако чувствует, что запятнал себя неким ужасным деянием. Они совершили нечто бесчеловечное. Спящий Томас не помнит этого, но знает, хоть жертвы страшного поступка сами вынесли себе приговор, вина Томаса от того не становится меньше. выбора не осталось. — повторяет Тереза. «Знаю!» Безжизненным и сухим голосом произносит он. Барьер, закрывающий доступ к памяти, на мгновение становится тоньше, и в уме проскальзывает страшное слово. «Чистка!» «Том, они сами хотели для себя такого конца!» — продолжает Тереза. «Лучше сразу погибнуть, чем годами гнить, сходя с ума!» «Их больше нет. Способ они выбрали самый быстрый, а нам выборы не оставили. Что сделано, то сделано. Пора создавать новую команду. Мы зашли слишком далеко и не можем оставить эксперимент на полпути». На мгновение в сердце вспыхивает ненависть к Терезе. И тут же гаснет. Тереза просто пытается быть сильной. «Не жди, что я приму это с радостью. Так сильно, Томас еще ни разу на себя не злился. Тереза молча кивает. Спящий Томас тянется к разуму Томаса юного, хочет прочесть его мысли, заглянуть в пока еще не запертую память. Создатели, чей мозг поразила вспышка, теперь мертвы, прошли чистку. Их место заняли бесчисленные добровольцы. Уже запущены в работу два параллельных лабиринта, с каждым годом эксперимент набирает обороты, с каждым днем приносит все больше результатов. Медленно, но верно копятся образцы реакций для спасительной матрицы, идет подготовка запасных участников. Вот она, память юного Томаса, бери, не хочу. Однако Томас, спящий, меняет решение и, развернувшись, уходит. Прошлое пусть остается в прошлом, сейчас важно только будущее. Томас погружается в темную бездну забвения. Проснулся он, без сил с тупой болью в глазницах. Сон еще теплился в сознании, однако детали уже размывались. После чистки и смерти создателей их место заняли другие. Произошла утечка вируса, и Томас с Терезой вынуждены были уничтожить персонал лабораторий Они двое, обладатели иммунитета, единственные, кто выжил. Томас поклялся себе больше никогда об этом не думать. Рядом в кресле, уронив голову на грудь, дрых Минхо. «Минхо!» Шепотом позвал Томас. «Эй, Минхо, проснись!» «А, чего?» Друг медленно приподнял веки и закашлялся. «Что такое? В чем дело?» «Успокойся, я только хочу знать, как все прошло. Ганс отключил маячки, мы свободны». Минхо кивнул, зевая во весь рот. «Ага, нас обоих отключили. По крайней мере, Ганс говорит, что вырубил имплантаты. Чувак!» «Ну ты нам устроил, всё помнишь!» «Еще бы!» Томас даже покраснел от стыда. «Меня словно парализовало, я не мог управлять собой!» «Настоящий ты не пытался бы отфигачить мне наследство!» Томас впервые за долгое время и к собственной радости рассмеялся. «Это почему? Надо же сокращать популяцию будущих минханят!» «В общем, за тобой должок!» «Не спорю!» У Томаса теперь перед всей компанией должок. В лабораторию вошли Бренда, Хорха и Ганс. Взглянув на их серьезные лица, Томас тут же перестал улыбаться. «Давайте еще раз заглянем Галли, чтобы он нас взбодрил речами!» «Как можно непринужденнее!» — предложил Томас. «Видок у вас, ребята, слишком подавленный. Есть повод радоваться, мучачо?» — спросил Хорха. «Пару часов назад. Ты нас чуть ножиком не покоцал». Томас открыл было рот, собираясь попросить прощения, но Ганс велел замолчать. Посветил ему в глаза фонариком и сказал. «Ты быстро идешь на поправку. Боль скоро уймется. С тобой пришлось повозиться». «Все из-за предохранителя!» Томас обернулся к Брэнди. «Так я здоров, свободен». «Операция удалась», — ответила девушка. «Убить нас ты больше не пытаешься. Значит, имплантат обезврежен и...» «И что?» «Ну, не от Терезы, ни от Эриса сигналов ты теперь принимать не сможешь». «Еще вчера Томас пожалел бы об утраченном даре». Однако сейчас вздохнул с облегчением. — Ну и фиг с ней, с телепатией. Плохие новости есть. Бренда покачала головой. — Нет, но Ганс и его жена пакуют вещи. Рисковать им нельзя. Они покинут этот дом. Правда, сначала Ганс даст тебе напутствие. Ганс, чтобы не мешать, отошел до поры к дальней стене. А сейчас, опустив глаза, вновь приблизился к Томасу. Я бы пошел с вами и помог, однако у меня жена, единственный близкий человек, о ней я забочусь в первую очередь, желаю удачи, пусть у тебя получится то, на что у меня мужества не хватает. Томас кивнул. Отношение Ганса к нему заметно переменилось. Видно, старый доктор вспомнил, на что способен порог. Спасибо. — сказал Томас, — если получится остановить порог, мы за тобой вернемся. — Там видно будет, — пробормотал Ганс, — многое решится. Он отошел обратно, к дальней стене. Видно было, что с собой по жизни седой хирург носит тяжкий груз мрачных воспоминаний. — Что дальше? — спросила Бренда. — Времени на отдых нет, пора действовать. Найдем наших друзей и убедим вступить в войну, потом вернемся к Галли. Единственное, что мне удалось в жизни, так это запустить эксперимент, пыточную, для кучки подростков. Пора открывать список добрых свершений. Остановим порог, пока они не начали переменные по новой, уже с другими людьми. «Остановим!» – впервые подал голос Хорха. «Ты о чем это, Хармано?» Чувствуя, как крепнет уверенность, Томас взглянул на Латиноса. «Примкнем к правой руке». Никто не ответил. «Лады!» — нарушил молчание Минхо. «Только сначала давайте, что ли, поедим!»